Стараясь не шуметь, пленники разрезали кинжалом часть одежды и привязали старика к спине сына. Самым трудным оказалось протиснуться в узкое окно, слепец был высоким и костистым. А Лириза тоже отличался крепким сложением, поэтому пришлось потратить драгоценное время, пока молодой шейх с отцом за спиной вылез наружу, уцепился за веревку и повис над бездной. Видимо, Навтола понял, что пленники решились бежать и начали спуск, поэтому он снизу натягивал канат, не давая ему раскачиваться. Наверху, как мог, помогал Федор Андреевич. Вся затея с побегом при содействии коварного торговца казалась ему сущим безумием. Но что еще оставалось делать? Лучше болтаться на веревке над пропастью, чем на виселице, или лезть на верную гибель в схватке со стражниками. Выдержит ли молодой шейх страшное напряжение спуска с отцом за плечами? При всей силе и ловкости, Алирезы? В кромешной тьме спускаться на узкий карниз над пропастью — непростое занятие. Одно неверное движение, и даже отчаянный предсмертный крик поглотит глубокую пропасть. Горы сохранят мрачную тайну. И сможет ли спуститься сам Федор Андреевич? Вдруг, как раз в тот момент, когда он начнет спускаться, стража войдет в комнату. Они увидят болтающуюся за окном веревку и сразу все поймут. Чего им стоит рубануть по ней саблей? Зачем тогда тебе силы и ловкость? Казалось, Алириза спускался целую вечность. Так томительно медленно текло время. Капитан уже весь извелся в ожидании условного сигнала. Если все в порядке, молодой шейх должен дважды сильно дернуть за веревку. От нервного напряжения на лбу Федора Андреевича выступила легкая испарина. Он настораживался при каждом шорохе и прислушивался, не идет ли стража. Кто знает, какая ерунда может взбрести в голову этим диким людям. Когда он уже совершенно потерял всякое терпение, веревка, наконец, дважды дернулась. Торопливо перекрестившись, Кутергин протиснулся в окно и сел на подоконник. В лицо пахнуло ночной прохладой, в ушах тонко свистнул ветер, и на мгновение мутной волной подкатил к горлу страх. Сейчас предстояло повиснуть между небом и землей на паутинке. Вцепившись в веревку и упираясь ногами в стену, капитан начал спускаться. И сразу же стало спокойнее на душе. Теперь бояться некогда. Стена оказалась неровной, из нее торчали острые, как зубы дракона, камни, И Федор Андреевич подумал, каково пришлось о лиризе, спускавшемуся с отцом на спине. Иногда из-под подошв сапог осыпалась мелкая каменная крошка. Капитан поднял голову, увидел смутное пятно света в окне комнаты и быстрее стал перебирать руками шершавую витую веревку. Не приведи бог снова очутиться там, откуда он только что выбрался. Еще выше, на фоне неба, чернела крыша горного приюта Исмаилитов, а над ней холодно и загадочно мерцали редкие звезды. Внизу густо лежала непроглядная темень, но вот из нее постепенно выплыло неясное светлое пятно, и русский догадался, это стоящий на карнизе человек. Ладони саднило, временами возникало ощущение, будто веревка давно содрала всю кожу, поэтому офицер вздохнул с облегчением, когда его подхватили и помогли встать на узкий, шириной не более аршина, карниз, козырьком нависавший над пропастью. «Осторожно!» Тихо предупредил Нафтула. «Прижмись лицом к стене и двигайся за мной боком. Дай руку». Федор Андреевич не видел торговца, но узнал голос. Он ощупью нашел плечо азиата и ухватился за рукав его халата. Бочком, осторожно переставляя ноги, капитан пошел следом за Нафтулой по карнизу, судорожно цепляясь пальцами свободной руки за малейшую неровность. Сажение через две карниз немного расширился. Еще несколько шагов, и они очутились в глубокой нише, или расщелине, разглядеть, как следует, мешала темнота, но такие подробности сейчас мало интересовали Кутергина. Торговец молча сунул ему в руки конец другой веревки и подтолкнул в спину, приказывая лезть наверх. Капитан полез. К счастью, подъем оказался не столь долгим. Вскоре он добрался до каменистой площадки, а Лириза помог русскому выбраться на нее и тут же зажал Федору Андреевичу рот, показав на стену горного приюта. Беглецы были прямо у ее подножия. Спустя минуту на площадку выбрался на нафтула. Он отвязал веревку, быстро смотал ее в кольцо, привязал к свободному концу камень и швырнул в пропасть. «Там ворота!» — едва слышно, — прошептал купец, показав направо. «Ни звука! Идите за мной!» Легко ориентируясь в темноте, он провел беглецов через нагромождение камней и нырнул в заросли колючих кустов, звериным чутьем отыскивая верную дорогу. Нафтула очень торопился поскорее убраться как можно дальше от горной крепости Исмаилитов, но маленький отряд двигался медленно из-за слепого шейха. В этих местах и зрячие днем поломают ноги, а уж ночью и подавно. То и дело приходилось сгибаться или вставать на четвереньки, чтобы пробираться по узкой тропе, и вскоре Кутергин совершенно потерял счет времени и перестал ориентироваться на местности. Он уже не представлял, где они сейчас находятся. Тропа то скатывалась в лощину, то поднималась в гору, то петляла в зарослях. Слабые отблески огней в замке Исмаилитов мигали то справа, то слева, то вдруг оказывались почти над головой. Однако приходилось верить проводнику и безропотно следовать за ним. Слепой шейх устал, и сын почти волоком тащил его за собой. Федор Андреевич слышал прерывистое, хриплое дыхание старика и искренне жалел его. Но чем он мог помочь? когда сам с трудом продирался через кустарник и карабкался по камням, рискуя сорваться. И неизвестно, что притаилось в темноте. Вдруг рядом глубокое ущелье, пропасть или яма. Стоит только сойти с тропы, и спутники не сумеют отыскать пропавшего. Да и времени на поиски просто нет. Отыскав закрытое со всех сторон скалами местечко, Навтула предложил сделать короткий привал. «Они могли уже обнаружить наш побег и начать погоню», — хрипло сказал Алиреза, — бережно усаживая отца на камень? — Ночью? — презрительно рассмеялся Навтула. — Здесь горы, а не степь или пустыня. — Ты не боишься, что они узнают, кто нам помог бежать? И отомстят? — задал мучивший его вопрос капитан. — Веревка, по которой мы спустились на карниз, так и осталось висеть. — Ее хозяин выехал из крепости Исмаэлитов перед заходом солнца? — хихикнул купец. — А я уехал еще днем, и это все видели. — Кстати, с тебя причитается урустюра, ты не забыл? — Утром, — лаконично ответил Путергин, — не объяснять же на втуле, где и как спрятаны алмазы. Утром так утром, — легко согласился торговец, и скомандовал поднимайтесь, пошли, осталось немного. Тело казалось налитым свинцом от усталости, и встать стоило немалого труда. Федор Андреевич помог молодому шейху поставить отца на ноги, и маленький отряд вновь отправился в неизвестность. — Дорогой капитан размышлял, удастся ли изворотливому торговцу замести следы и убедить эсмоэлитов, что он не причастен к побегу пленников. Ведь ему волей-неволей когда-нибудь все равно придется встретиться с людьми имама, не уедет же Нафтула в Европу. Он неотъемлемая часть здешних гор, пустынь и степей. Здесь его друзья и враги, семья и родные. Впрочем, есть ли у Нафтулы семья и друзья? Скорее всего, у него один единственный друг — он сам. В конце концов, Кутергин решил не ломать голову, пусть купец самостоятельно решает свои проблемы и спасает собственную шкуру. Главное, сейчас он помог вырваться из западни. Постепенно тропинка выровнялась и вскоре привела в ущелье, где паслись стреноженные лошади. Их было три. Не мог достать больше, объяснил Навтула и тут же нашел выход из положения Пусть слепой сядет на одну лошадь с сыном. Теперь двигались верхом. Растянувшись цепочкой друг за другом, торговец вел беглецов уверенно все глубже и глубже в горы, подальше от торных дорог и караванных троп. Где-то в стороне слышался глухой рокот водопада, тяжелые струи срывались с уступа и яростно били по камням. Но где этот водопад? Ночная темнота и громады гор обманчиво изменяли звук, и рокот доносился то справа, то слева. Может быть, просто петляла тропа, по которой карабкались лошади. Примерно час они ехали по широкому плато, а когда начали спускаться, снежные пики гор уже позолотили первые солнечные лучи. В сером предутреннем свете перешли в брод безымянную горную речушку и забрались в узкую расщелину. По ней едва мог проехать всадник, да и то рискуя разбить колени о камни. Постепенно полоска блеклого неба над головой становилась все уже, а потом совсем исчезла. Поворот. И путники оказались в просторной пещере, где вполне хватило места и людям, и лошадям. "Располагайтесь", нафтула спешился. Его примеру последовали остальные. В пещере нашлось заранее приготовленное топливо для костра, бурдюки с водой и несколько старых попон. Их тут же расстелили и уложили на импровизированное ложе утомленного мансур халима. Сын подал ему пиалу с водой и помог напиться. "Сейчас перекусим и спать". Торговец открыл притороченный к седлу своей лошади хурджин и достал лепешки, кусок вяленой баранины и мешочек с изюмом, разложил угощение на грязном платке и радушно предложил «берите, берите». Кутергин взял лепешку и кусок мяса, начал вяло жевать, сильнее голода была усталость, спать хотелось смертельно. Алиреза попросил у него кинжал и мелко нарезал баранину для старого шейха, но слепец не спешил насытиться. Он отвел в сторону руку сына и, никому не обращаясь, спросил, «Что вы думаете делать дальше?» Капитан и Али Резак как по команде посмотрели на торговца. Тот вытер сальные пальцы о голенище пыльных сапог и переспросил дальше и хитро прищурил глаза. «Дальше у каждого своя дорога, я думаю, так. Вряд ли нам всем по пути. Куда хочешь пойти ты, у русскера? «Мне нужно найти желтого человека», — признался Кутергин Молодой шейх поглядел на русского с явным недоумением, а Навтула удивленно вытаращил маленькие, похожие на черные бусинки, глазки. «Я не ослышался? Ты хочешь найти желтого человека?» Он приложил согнутую ладонь к уху. «Тебе показалось мало того, что ты уже от него получил. Или ты помутился рассудком?» «Нет, Федор Андреевич зевнул, просто хочу забрать свои вещи». Алиреза мягко положил руку на плечо капитана и заботливо предложил «тебе сейчас лучше отдохнуть, а потом мы обсудим». «Оставь, он все равно пойдет», — сказал Мансур Халим. Купец сокрушенно прищелкнул языком и покрутил обритой головой в засаленной темной тюбетейке свой лохматый тельфек он снял и небрежно бросил рядом. «Не ходи!» Нафтула растопырил грязные пальцы и начал загибать их один за другим. «У тебя нет оружия? Ты не знаешь местного языка и обычаев?» Не знаешь дороги в горах? И вообще, кто знает, где сейчас Мирт? Ты. Федор Андреевич прямо поглядел ему в глаза. Ты знаешь, где Мирт и его вольные всадники. Предположим, взгляд торговца скользнул в сторону, но их много, а ты один. Поверь, я не желал тебе зла, когда предложил присоединиться к каравану Сида. Просто так получилось. И сейчас я не желаю тебе зла, поэтому говорю, не ходи. «Не ищи мир-то! Это все равно, что искать свою смерть!» Кутергин не ответил. Он снял халат, растерил его на каменном полу пещеры и растянулся во весь рост. Кинжал он положил под правую руку. Устало прикрыв глаза, Федор Андреевич подумал, что Нафтула по своему обыкновению опять лжет и изворачивается, юлит и не договаривает. Однако во многом он прав. Капитан действительно практически безоружен и не знает дороги. А если удастся заполучить заветную шкатулку с книгой и свою сумку, то придется поскорее уносить ноги и уносить их не в сторону Британской Индии, где тебя запросто лишат всего, даже жизни, а в сторону все той же распроклятой пустыни, за которой стоят русские пограничные форты. Куда собираетесь вы? Купец перевел взгляд на старого шейха и его сына. Если у вас есть чем заплатить, я готов оказать вам помощь. — Дай лошадей или мулов, а дорогу мы знаем, — ответил Али Ряза. Чем заплатить найдется? — Сначала ты поможешь благородному Урусу вернуть мой подарок, — неожиданно сказал слепец. — Хорошо, отец, — согласился Али Ряза. Но я не знаю, где желтый человек! Подняв руки к своду пещеры, вскричал на втула, и гулкое эхо заметалось между камней. — Безумцы! Зачем вы ищете смерти? — Есть вещи посильнее. Например, делать чести. Не открывая глаз, ответил Федор Андреевич и предложил, если хочешь получить еще один камень, скажи, где Мирт. -то Торговец облизнул пересохшие губы и тыльной стороной ладони смахнул выступившую на лбу испарину. Он не знал, на что решиться. В поединок вступили жадность и здравый смысл. Хотелось получить еще один алмаз, и не хотелось рисковать головой. Наконец, Навтула нашел достойный выход. Утро наступило. Ты обещал расплатиться со мной, но я ничего не вижу. Где твои камушки? Где? Он завертел головой, словно пытался отыскать среди разбросанных по пещере камней обещанные алмазы, но никак не мог увидеть их. Федор Андреевич рывком сел и стал торговца за грудки. Здесь есть вода? Ну, кроме той, что у тебя в бурдюках. Вода? понимающий переспросил купец. Да, там, в дальнем конце пещеры, но и нельзя пить. Неважно. Сейчас мы поспим несколько часов. Потом ты получишь обещанное, и еще до заката приведешь меня к лагерю Мирта. Отпихнув на стулу капитан улегся и повернулся к азиату спиной. Хватит болтовни. Глаза слепались, а усталое тело требовало отдыха. Кто знает, что ждет впереди. Когда Кутергин проснулся, сумрак пещеры разрезал тоненький, казавшийся нестерпимый ярким лучик солнца, падавший сквозь неприметную щель в своде. Он словно желал напомнить, кроме могильного холода камней, есть голубое небо, трава, деревья и широкий просторный мир. Федор Андреевич сел и огляделся. Навтула дремал, обняв свои хурджины. Слепой шейх неподвижно лежал лицом вверх на попонах, рядом с отцом калачиком свернулся Алиреза. Услышав шорох, он настороженно поднял голову, но, увидев русского, успокоился. Капитан потихоньку отправился в дальний угол пещеры. Там по стене стекала струйка мутноватой воды, внизу она собиралась в углублении и, наполнив его, вновь исчезала в трещине рассекавший пол. Предназначавшийся ранее для уплаты торговцу алмаз Федор Андреевич спрятал под подкладке шапки, благо его не обыскали в горном приюте Федоев. Достать его было несложно, но одного камня алчного нафтуле мало, поэтому предстояло справить естественную нужду и заняться золотарным промыслом. Примерно через полчаса на ладони кутергина лежали все алмазы, уже промытые грунтовой водой. По счастью, ни один из них не застрял внутри. Наверное, стоило повторить опыт. Выбрав для Нафтулы два средних по величине алмаза, Федор Андреевич еще раз сполоснул оставшиеся бриллианты и, преодолев отвращение, проглотил их. Когда он вернулся, его спутники уже не спали. Торговец чиркал кресалом, высекая огонь. А Лереза и слепой шейх сидели напротив и тихо беседовали. Вскоре затрещало пламя костра. Нафтула поставил на угли походный казанок и принялся кашеварить. Капитан показал ему алмазы. Купец вздрогнул, будто над духом у него выстрелили из пистолета, и его глаза загорелись. Я всегда знал, урус тюран не обманет бедного человека. Сладко улыбнулся он и протянул руку. «Позволь мне самому убедиться в этом?» Федор Андреевич отдал ему камушки. Нафтула быстро осмотрел их и сунул за пазуху. Наверное, у него там висел на шее заветный кошелек. Не переставая улыбаться, он хитро подмигнул русскому и многозначительно поднял палец. — Не могу поклясться, но постараюсь привести к лагерю Мирта. — Сегодня до заката, — напомнил капитан. — Хорошо, — согласился Нафтула. Сегодня до заката. Слепой шейх и Али Риза хранили мрачное молчание.